И Долорида продолжала. «Когда королева померла, мы занялись приготовлением к ее похоронам, чтобы отдать ей последний долг. Едва я успела облобызать ее в последний раз, как увидела появившегося на воздухе над самым гробом ее знаменитого гиганта Маламбруна, двоюродного брата моей матери и ужасного волшебника. Он сидел верхом на деревянной лошади». Маламбрун, для отмщения мне за смерть королевы Магонцы, приписывая ее моему непослушанию, тотчас же очаровал нас. Для наказания дерзости дона Клавиха он превратил его в ужасного крокодила из неизвестного до ныне металла, и подле этой ужасной гадины возвысился мраморный столб, на котором было начертано сирийскими буквами. Преступный Клавихо получит прежний образ свой не прежде, как знаменитый рыцарь донкихот Кихот Ламанчский осмелится вызвать меня на поединок. В продолжение этого времени я укрывалась посреди женщин моей свиты. Маламбрун приближается ко мне, произносит несколько магических слов, и подруги мои и я чувствуем в подбородках как бы колотье тысячу иголок». Мы схватываемся за подбородки и находим, увы, то, что вы сейчас увидите. В это мгновение Долорида и двенадцать наперстниц ее все вместе поднимают покрывало свои и показывают свои лица, обросшие густыми бородами. У одной черную, у другой белокурую, у третьей рыжую, седою и так далее. Даже Санчо попятился шагов на шесть». Герцог, герцогиня и герой наш взглянули друг на друга с удивлением. — Вот, — продолжала принцесса, — вот в какое положение привел нас злодей Маламбрун. Сказав эти слова, она упала в обморок. Санчо, увидев ее упавшую, воскликнул. — Клянусь именем пансы, предка моего, что в жизни моей я ни разу не видал и не слыхал о таком необыкновенном приключении, — «Ах, бездельник, проклятый Маламбрун! Если б ты попался мне в руки, я бы дал тебе таску!» «Успокойтесь», — сказал с своей стороны Дон Кихот бородатым женщинам. «Клянусь прекратить ваше страдание и начать тотчас же это предприятие. Скажите мне, что должно делать».